Глава восемнадцатая. Гибель Атлантиды. Одеширна и сель не пострадали от первого извержения, выбросившего массы паров, грязи и камней. Пещера укрыла их от каменного дождя. А потоки воды низвергались вниз бушующими водопадами по сторонам и водяной завесой с верхней скалы. В воде недостатка не было, а в пещере хранились запасы сушеных плодов и вяленого мяса, заготовленного аксагуамом Но сам аксагуам пропал бесследно. Адиширна и Сель оплакивали его гибель. Прошло несколько дней. Когда вода несколько спала, Адиширна и Сель вышли из своего убежища. Оглядевшись вокруг, они были поражены. Местность стала неузнаваемой. По сторонам пещеры еще бурлили потоки мутной воды — Громадные стволы лежали, как трупы, на поле сражения. Уцелевшие деревья, лишенные листвы, с поломанными сучьями наводили уныние. Вода произвела громадные выбоины и колеи, вывернула и переместила скалы, нанесла кучи камней, ила и грязи, смешанной с пеплом». Среди поваленных деревьев и мусора виднелись вспухшие трупы животных и птиц. Земля была опустошена, обезображена и пустынна. Мертвое молчание нарушалось лишь завыванием ветра. Угрюмо и безотрадно было и небо. Солнце скрылось. И тяжелая пелена туч, пары и пепла задернула когда-то сияющий голубой полог неба. Атлантида потеряла все свои краски и все свое великолепие. Адишир не казалось, будто он смотрит на ужасный, обезображенный труп любимого существа. Он был потрясен, как художник и человек. Мысль о неизбежной гибели впервые вошла в его сознание, чтобы не оставлять его. Как испуганные брошенные дети прижались они друг к другу и долго с немым ужасом смотрели на опустошенный мир». Слезы струились по щекам, сель. А заметил их и поспешил успокоить свою подругу. Не печалься, сель, не все еще погибло. Что было бы с нами, если бы мы раньше сошли вниз? Тебя отняли бы от меня и увезли далеко, а меня ждала неизбежная смерть Но теперь мы подумаем о нашем спасении. Мы проберемся в порт и посмотрим, не осталось ли там какого-нибудь парусного судна. Если нет, я сколочу плот прикреплю парус, и мы постараемся перебраться на восточный материк. Пролив невелик, и в нем много мелких островов. Восточный материк — это Африка, отделявшаяся от Атлантиды проливом. Когда-то они составляли одно целое. О мелких островах, лежавших между Атлантидой и африканским материком, упоминается и у Платона. Верность этого упоминания нашла Полное подтверждение, как и многое другое, рассказанное Платоном об Атлантиде. Завтра с рассветом мы двинемся в путь. О, если бы вулкан хоть несколько дней дал нам сроку! Завтра рано утром мы отправляемся в путь. Но вулкан не дал им. В ту же ночь, когда сель мирно спала на разосланных шкурах, а деширно обдумывал план бегства, подземные силы огня вдруг опять заработали. Извержение паров было только началом. Извержение вулканов чаще всего начинается выбрасыванием паров — Иногда этим делом и кончается, но обычно вслед за этим следует извержение расплавленных масс лавы. Сильный подземный толчок вдруг потряс пещеру. Большой камень оторвался от верхнего свода и ударил в плечо спящий сель. Она вскрикнула от боли и проснулась. Адиширно подбежал к ней и быстро вынес из пещеры. При свете костра Адиширно с ужасом увидел, что плечо раздроблено. Он готов был сейчас же нести на руках свою драгоценную ношу, но это было невозможно. Вверху была отвесная стена, а внизу два бурных потока Текавших в скалу, сливаясь, замыкали выход. Нечего было и думать, перейти этот бурный поток С катящимися в нем камнями во тьме ночи, С живою ношей на руках. одиширно положил сель на землю, Оглушающий рев ветра, бушевание бури, Громыхание камней, увлекаемых бурным потоком, Удары грома, шум ливня, тьма. И вдруг, покрывая все звуки, Из самых недр земли раздалось глухое ракотание. Оно росло, приближалось, сотрясало почву, дорожавшая земля начала подниматься, опускаться, качаться из стороны в сторону. Подземный рев вырывающихся чудовищ огня все возрастал и вдруг превратился в оглушительный взрыв сверхъестественной силы. Вся верхушка конуса вулкана взлетела на облака. Обломки скал взлетали в воздух, освещенные снизу все усиливающимся заревом расплавленной лавы, которая поднималась вверх по жерлу вулкана. Тучи стали багровыми, как будто они налились кровью на темном фоне гор». Сбоку усеченной вершины вулкана вдруг появилось пятно ослепительной яркости. Эта расплавленная лава переплеснулась через край вулканического жерла. Скоро донеслось ее горячее дыхание». Воздух накалялся и все более насыщался серой и углекислотой, становилось трудно дышать. Громадные камни, выброшенные на воздух, падали обратно в жерла, прорывающиеся из недр земли, сжатые жерлом пары, вновь выбрасывали их. Это создавало необычайный шум, лязг и грохот, словно работала какая-то чудовищная кузница. мелкие камни долетали до оишширной сель и с сухим треском падали вокруг них оиширно был так поражен что сидел неподвижно устремив безумный взор на всю увеличивающуюся ослепительную полосу у вершины вулкана Расплавленная лава, как солнечное ожерелье, опоясала уже всю вершину вулкана. Ожерелье ширилось, от него стали отделяться такие же ослепительно яркие подвески-потоки истекать вниз по вековым пластам ледников, лет. Плавился, превращаясь в поры Багровые в зареве вулканического огня. Новые бурные потоки воды устремились вниз. Когда Дишир не казалось, что все уже потеряно, Он с радостью заметил, что потоки лавы, Охлаждаемые воздухом, почвой и водой, Затвердевают, спускаясь ниже, медленно тускнеют и, наконец, покрываются темноватой корой. По этой коре еще вспыхивают некоторое время, как искры потахающего костра, прорывающиеся струи расплавленной лавы. Постепенно гаснут и они. Но новые потоки лавы вдруг переплёскиваются через край жерла и с необычайной быстротой катятся по гладкой и горячей коре уже застывшей лавы. Только достигнув её края и расплываясь по холодной неровной почве, эти потоки замедляют движение, И так же медленно застывают. С каждым новым потоком лава спускалась все ниже, И пласт ее становился чем выше, тем толще. От душливого воздуха и тяжелой раны сель потеряла сознание. Одеширно держал ее на руках, как ребенка, пытался привести в чувство и машинально повторял «Только бы дождаться утра!» Он не знал, что утро давно настало, что день склонился уже за полдень, но небо и земля были погружены в тот же полумрак, освещаемый багровым светом. Вулкана. Над вершиной вулкана кружились вихри пара и туч. В свете огня они казались пламенными. Молнии, как змеи, перевивали этот хаос. Удары грома заглушались непрерывным грохотанием вулкана. Ждать больше было нельзя. Уже довольно крупные камни падали все чаще вокруг них. Несколько камней ушибла ширную сель. Она дышала все тяжелее. Озаренная багровым светом, смутными зрачками глаз и приоткрытым ртом, ее лицо, искаженное, застывшей гримасой страдания, казалось лицом мертвеца. Сам одеширно дышал с трудом, Часто вдыхая отравленный воздух Широко открытым ртом. Он ощущал, как струи горячего ливня Смешиваются на его теле С выступавшим холодным потом. Голова кружилась, в ушах шумела, Стучала в висках. Он с трудом поднялся, Взял на руки безжизненное тело сель и вдруг в изнеможении опустился на землю. Ноги дрожали от слабости и волнения. Почва колебалась, уходила из-под ног или вдруг вырастала, подламывая ноги в коленях. Он чувствовал, что близок к потере сознания. Усилием воли он поборол слабость. Завернув голову сели свою звериными шкурами, он отправился в путь, чувствуя в слабеющих руках, как будто все увеличивающуюся тяжесть тела сель. Он падал вместе с сель, слушал ее дыхание, И вновь шел среди стонущего, искалеченного леса, спотыкаясь о камни, стволы и трупы животных, пока бурный поток не преградил ему путь. А деширно остановился в нерешительности. Вода клокотала. Огромные камни, увлекаемые потоком, гремели по острым выступам русла. Обернулся назад, как будто ища спасения, но потоки лавы спустились еще ниже. Они уже почти достигли их покинутой пещеры. Надо было решаться. Адиширно искал переправы. Собрав силы, он стал переходить поток вброд, но бурное течение сразу сбило его с ног, и он погрузился вместе с сель в воду. В тот же миг он был прибит к берегу, больно ударившись боком о скалу. С трудом вышел он на берег и положил сель, вода несколько освежила его. Сель подавала слабые признаки жизни. Отдохнув, он пустился в дальнейший путь. Здесь было уже меньше падающих камней. Деревья сохранили часть листвы, и она задерживала проникновение удушливых газов. Дышать стало легче и одешерно ускорил шаги, но и Было трудно Почва колебалась по-прежнему Приходилось обходить трещины И образовавшиеся складки горной породы Наконец он спустился на священный холм Здесь уже не было того безумного возбуждения Которое наблюдал Аксагуам Большинство рабов укрылось в подземельях На улицах встречались сошедшие с ума. Их было много. Они хохотали, прыгали и размахивали руками или отчаянно рыдали и рвали на себе волосы. Иные сидели на земле, неподвижные, безучастные ко всему, как статуи. Новый подземный удар потряс землю, с вершины вулкана поднялся столб дыма и огня вознесся выше туч раскинулся над кратером как распущенный зонт и вдруг стал быстро спускаться на землю При В первом же порыве ветра, принёсшем клубы едкого дыма, Адиширно почувствовал присутствие в воздухе отравленных паров. Он задыхался. Бежать в порт было поздно. Адиширно оглянулся кругом и увидел, что он находится у дворца, «Ац верховного жреца, хранителя высших тайн». Ворота в стене, ограждавшие сад, были открыты. Он бросился в сад, вбежал во дворец и по знакомым коридорам спустился в подземное помещение. Здесь воздух был чище, но все стены дали трещины. Он вбежал в библиотеку и остановился в изумлении. Потолок комнаты обвалился, и в образовавшийся пролет было видно багровое небо. На полу валялось несколько трупов рабов, служивших у Ацрошану, придавленных обрушившейся частью потолка. У одного из столов стоял светильник — Груды бронзовых пластинок лежали на столе. У стола сидел сам Ацрошану в своей черной жреческой одежде. спокойный как всегда, он старательно писал стилосом на бронзовой пластинке. — Ты здесь! — в изумлении воскликнула деширно. Ацрошану поднял голову, и посмотрел на Адиширну. Насмешливый огонек сверкнул в его живых черных глазах. А, -а, а Крылатый дракон слетел с гор и принес похищенную голубку. Адиширна опустил сель на пол и начал приводить ее в чувство. «Оставь ее!» строго сказал от «Забвение — ценный дар природы! Не лишай ее этого дара! Иди сюда!» Агиширна повиновался. Укрыв сель, он подошел к жрецу. «Ты не уехал?» — спросил он жреца. «Я умру с Атлантидой», — спокойно ответил отц Рошану и с улыбкой прибавил. И потом, надо же кому-нибудь вести летопись. Без записи событий этих последних дней Атлантиды ее история не будет полна. «Но какой смысл, если Атлантида погибнет?» — с недоумением спросила Деширна. «Погибают народы, живет человечество». ответил Ацрошану. Ацрошану, очевидно, обладал большим историческим кругозором. Он писал для истории, для нас, которые будут жить много тысячелетий спустя, и он не ошибся. Мы нашли эти записи, и они дали чрезвычайно ценный материал — который я использовал и для настоящей повести. Научная ценность бронзовой библиотеки Атлантиды известна всему ученому миру. Расскажи мне, что происходило с тобой и что ты видел. Я запишу. Все мои рабы погибли, и круг моих наблюдений ограничен. Было что-то властное в словах Ацрошану. А деширно, как в полусне, начал рассказывать, Ацрошану старательно записывал, иногда задавал вопросы. Пол, стены и мебель дрожали. Бронзовые пластинки позванивали и передвигались на столе. Качало стул, на котором сидел Ацрошану. Струи ливня заносились в пролет обрушившегося потолка И лужами растекались по полу, Смешиваясь с лужами крови убитых рабов, А от Срошану писал «Спокойный и бодрый, как всегда». Удушливые газы начали постепенно проникать и сюда, У Адиширны кружилась голова. Он смотрел на каменные плиты, пытаясь в затуманенном сознании восстановить какое-то событие, и никак не мог понять, кажется ли это ему, или в самом деле каменные плиты пола отходят друг от друга. Между ними образуется трещина, она все растет, и вдруг он... Ясно осознал, что это не сон и не бред. Громадная трещина прошла по полу, превратилась в зияющую щель и отделила его от сель. Сель, лежащая на другой стороне образовавшейся трещины, вдруг вместе с полом отплыла куда-то от него... Толстые стены шатались, с треском рвались, разваливались, все качалось и рушилось. Отсрошанну вместе со своими таблицами и стилосом в руке куда-то внезапно провалился, одиширно бросился к трещине в полу и протянул к сель руки, Но что-то ударило его в плечо и свалило с ног. Он упал на пол и увидел, как пропасть между ними сель со все ускоряющейся быстротой увеличивалась. превращалась в бездну, которая быстро заполнилась огнем. Стены далеко отошли друг от друга, открывая вдруг вид на вулкан и океан. Пол высоко поднялся и одеширно, уже теряя сознание, увидел последнее. Как? Пропасть разодрала на две части весь материк через горный хребет от берега до берега океана. Открывшаяся бездна была полна огня. Океан устремился в эту огненную бездну. Вода превратилась в пар... И рвала материк еще больше, Освобождая новые огненные массы. Безумная борьба стихий. Все это длилось, быть может, Несколько мгновений. Адиширно стремительно полетел вверх Вместе со всем священным холмом, Достигая косматых туч, И потом так же стремительно упал вниз и погрузился в бездны океана с Посейдонисом, со всеми храмами, пирамидами, маяком, горною цепью, людьми и животными. Конец. В одну ночь Атлантиды не стало. На том месте... где стоял цветущий остров блаженных, заклокотала в бешеном водовороте гигантская воронка, превосходящая размерами величайшие материки. Огонь и поры прорывались через нее и вырастали в огненно-водяные конусы. Постепенно затихла эта борьба воды и огня, пока над погибшей Атлантидой не успокоилась гладь океана, усеянная всплывшими стволами деревьев, трупами людей и животных.